528. Матерь Агни-йоги. Трудно порою уравновесить высокий полет мысли с действиями и поведением в жизни обычной. А нужно, иначе получается разрыв или диссонанс разрушительный. На эту гармонизацию можно не пожалеть усилий, ибо результаты их дадут неожиданные благие следствия. Не желают люди признавать благо приносимым их следованием основным принципам морали. Она одинакова для всех веков и народов, и всех слоев общества. Все великие учения дают эти основы. Нового люди ничего не в состоянии дать. Остается только им следовать и применять в жизнь в противном случае разрушение неминуемо.